Идеи коммунистического манифеста входили в союз коммунистов. Годы Интернационала, Появление Капитала, Дни Парижской коммуны сделали имена Маркса и Энгельса всемирно известными. В Европе и Америке о них писали реже правда чаще неболицы, за ними следили, но их сторонники, последователи и воины исчислялись уже не единицами, а сотнями. На смену периоду бурь и революции 1848-1871 годов пришло время, когда преобладали легальные методы просветительской и организационной работы 1872-1904 годы. Социализм разрастался вширь. Разнообразные организации рабочего класса, партии, профсоюзы, кооперативы, просветительные союзы, находясь под воздействием идей Маркса, способствовали проникновению марксизма в самые широкие толщи трудящихся. Рабочий агитатор, рабочий парламентарий, рабочий руководитель партии — таков новый тип революционера-марксиста. Идеи марксизма проникали постепенно в широкие массы, чтобы в XX веке стать необоримой силой, знаменем миллионов. Имя Энгельса всегда стояло рядом с именем Маркса. После кончины друга Энгельс один возглавил международное социалистическое рабочее движение. Гениальный, как и Маркс, нестареющий, мудрый, творчески неисчерпаемый, он бессменным капитаном стоял за штурвалом набиравшего мощь революционного судна. Влияние его распространялось на все, ничто не укрывалось от ока подлинного вождя теории и практики коммунизма. Нистовый страстный воитель за мир Против войн он пристально следил за политическими интригами буржуазии и колониалистов. Он утверждал, что искренне международное сотрудничество европейских стран возможно, если каждый народ на своей земле явится полноправным властителем. Доподлинно все происходящее на планете, и, во-первых, революционное и социал-демократическое движение, где бы оно ни вспыхивало, находило в Энгельсе всеведущего командира и советчика». Глубоко проникая в сущность пробуждающегося самосознания пролетариата и бедняцкого крестьянства, он настойчиво и доказательно поднял перед соратниками, единомышленниками, деятелями создающихся впервые в мире социал-демократических партий вопрос о единстве целей и борьбы за права рабочих в союзе с бедняками-крестьянами. Он никогда не оставлял в беде тех, кому доверял, с кем сражался рядом, В числе близких ему людей был Йоганн Филипп Беккер, уроженец баварского Пфальца, с участвовавший в политическом движении Германии. Он боролся в начале века на стороне защитников демократии и свободы кантонов Швейцарии, позднее пытался прийти на помощь отрядам Грибальди в их схватках с Австрией и Францией. Отправившись в Марсель, он набрал там добровольцев и зафрахтовал корабль, чтобы идти спасать Римскую республику. Но Беккера предупредили, что судно затопит, если он рискнет выйти из гавани. В это время началась революция в Германии, и он повернул на север. Летопись подвигов Беккера пространна. Особенно прославился он в баденско-пфальцской военной кампании. Огромного роста богатырского телосложения с длинной фиолетово-черной бородой и обжигающими глазами, верхом на могучем коне... Беккер напоминал легендарного Ричарда «Львиное сердце». В Бадене, по мнению Энгельса, Беккер сделал неизмеримо больше других командиров. Он умел проникнуть в родную ему душу солдата. Люди, подчиненные ему, чувствовали это. Он знал, как развеселить их соленой шуткой, уговорить его душевить. Народная, случайно собранная армия не представляла для него ничего неприятного, трудного там, где офицеры, воспитанные в школе регулярных дисциплинированных войск, терялись и ярились от бессилия, Беккер оказывался в своей стихии. Рекруты из его частей не только не дезертировали, но успешно воевали с отлично вымуштрованными прусскими частями, храбро переходя в наступление в открытом поле. И сила его слагалась не только из мужества, находчивости, ума, но из глубокой убежденности в правоте дела, за которое он сражался. Заражая окружающих необыкновенным спокойствием истинно здорового духа, являя пример бесстрашия, он сумел вдохновить плохо вооруженных, необученных солдат и унтерофицеров офицеров на ратные подвиги